В этом примере прыжок к пациентке на другой конец доски был бы примером парадоксальной стратегии. При умелом использовании такой шаг заставил бы пациентку в свою очередь тоже прыгнуть на другой конец качели, чтобы сохранить равновесие. Терапевт может сказать следующее «Я вижу, что ваша жизнь просто невыносима». Вы вправду не можете о себе позаботиться. Наверное, в такой период проходить терапию для вас слишком трудно. Может, мне стоит на некоторое время взять на себя контроль над вашей жизнью? Может, мне сейчас вызвать полицию или службу спасения, чтобы она вас оттуда забрала? А может, вам не подходит наша терапевтическая программа? Возможно, стоит подумать об отдыхе, сделать перерыв или более иронично. Может, вам нужен постельный режим? Месяцев на шесть было бы оптимально. Все стратегии ДПТ организованы так, чтобы подчеркнуть их диалектический характер. Как показано на рисунке 7.1, стратегии можно классифицировать в зависимости от того, на что они прежде всего ориентированы – на изменения или принятие. Многие тупиковые ситуации в терапии возникают из-за того, что терапевту не удается удержать равновесие между терапевтическими стратегиями на одном из полюсов – принятие или изменение, их противоположностями. Такое противопоставление довольно условно, поскольку каждая стратегия в значительной степени подразумевает как принятие, так и изменение. Лучшими стратегиями можно считать те, которые включают и первое, и второе. Я поняла это, имея дело с одной пациенткой, которую как-то ко мне направили». Ее поставили перед выбором – или проходить терапию по моему методу, или проходить принудительное лечение в одной из государственных психиатрических больниц, что уже случалось с ней в прошлом. Пациентка постоянно совершала парасуицидальные действия, от нее отказались почти все психиатры Сиэтла. Поведение пациентки казалось неконтролируемым. Врачи, которым она надоела, хотели отправить ее в психиатрическую больницу. Медсестры убеждали ее принять участие в моей программе. Во время нашей первой встречи я сказала этой пациентке, что она идеально подходит для нашей программы, и я приму ее на лечение – стратегия принятия. Но только в том случае, если она согласится работать над изменением своего суицидального поведения – стратегия изменения. Я дала ей возможность выбрать терапевта – свобода. Но я в свою очередь могла решать, согласна с ней работать или нет – контроль. Позже мы подробнее обсудим аспекты принятия и изменения.